От сознания людей глубоко укоренилась мысль о том, что Вселенная должна быть логичной, но реальность всегда хоть на шаг уводит нас за пределы логики. Принцесса Ирулан, избранная из речения Муаддиба. «Случалось мне сидеть перед многими правителями из великих домов, но Борова толще и опаснее этого я не видел». проговорил про себя Софир Ховат. "Можешь быть откровенным со мной, Ховат", громыхнул барон. Он откинулся назад в гравие кресле, утонувшие в жирных складках глаза буравили лицо Минтата. Старик уставился на полированную крышку стола, отделявшего его от барона, изучая узор. Даже такие мелочи следовало учитывать, имея дело с бароном. Даже красные стены личного кабинета и слабый запах трав скровавшей лёгкую вонь. Не думаешь же ты, что я считаю твой совет предупредить рабана простой прихотью, сказал барон. Ничто не шевельнулось на морщинистом лице Хавата, выдавая его внутреннее негодование. Мне приходится многое подозревать, ми лорд. Да. Ну, я хочу знать, какую роль играет Аракис в твоих подозрениях относительно Салузы и Секундус. Разве тебе недостаточно знать, что императора раздражает любая параллель между Аракисом и его таинственной тюремной планетой? Я поторопился с предупреждением Рабану лишь потому, что курьеру надо было отбыть именно с этим лайнером. Ты же сказал, что задержки не должно быть. Ну и хорошо. Но теперь мне нужны объяснения. Только же он болтает, подумал Хават. Это не герцог Летта, умевший говорить со мной мановением руки, движением брови. Какая туша. Да, уничтожить его, значит, о благодетельствуют человечество. Ты не выйдешь отсюда, пока я не получу полных и исчерпывающих объяснений, продолжал барон. Вы слишком уж непренуждённо называете Салузу Секундус, произнёс Хават. Это же исправительная колония, место ссылки, сказал барон. Наихудшие отребию ссылаются на эту планету. Что ещё нам нужно знать о ней? Условия жизни там хуже, чем где бы то ни было, продолжил Хават. Нам говорят, что смертность среди новичков превышает там 60%. Нам говорят, император угнетает их, как только умеет. Вы слышите всё это, и вам не хочется задаться вопросом? Император не позволяет великим домам инспектировать свои тюрьмы, проворчал барон. В мои темницы он тоже не лезет. А проявление любопытства относительно Салузы Секундус, хм, Хават прикоснулся к астистым пальцам к губам, не поощряются. Едва ли можно гордиться тем, что творится там?» Хават позволил незаметнейший из улыбок тронуть его тонкие губы. Поблескивая глазами, он глядел на барона. «А вы не задумывались, откуда берутся его сардуукары?» Барон поджал пухлые губы, словно младенец, и возмущенным голосом проговорил. «Ну, он набирает рекрутов. Говорят, есть вспомогательные части из их числа. «Ф-ф-ф», — протянул Хават, — «эти росказни о происхождении сардуукаров, слухи не более». «А что говорят те немногие, кто уцелел в схватках с ними?» «Сардуукары — великолепные воины, в этом нечего сомневаться», — сказал барон. «Но я думаю, мои легионы праздно шатающийся сброд по сравнению с ними», — оскалился Хават. Вы не задумывались, почему император выступил против дома Трейдесов? Тебе не следует копаться в этих вопросах, предупредил барон. Неужели даже он не представляет себе подлинных причин решения императора, спросил себя Ховат. Мне следует копаться в любых вопросах, если мои усилия служат вашим интересам, сказал Ховат. Я Ментад а от ментата нельзя скрывать информацию или ограничивать направление вычислений. Барон долго и пристально смотрел на него и, наконец, промолвил. «Говори, что считаешь нужным, ментат!» По дешах император обрушился на дома трейдесов, потому что полководцы герцога Гарни Холик и Дунка Найдаха вымуштровали настоящее войско, пусть небольшое, но лишь чуточку уступавшее Сардуукаром. Были там солдаты и полулучше императорских. Герцог намеревался укрепить свои силы, сделать свою армию не слабее императорской. Барон взвесил услышанное и произнёс: "И какое же отношение ко всему этому имеет Аракис? Он мог бы поставить ему рядовых крутов, прошедших жесточайший отбор на выживание". Барон покачал головой. "Ну, разве можно считать таковыми фрименов?" Именно о них и речь. «Ха! Зачем тогда предупреждать Рабана? После устроенного с ардуукарами погрома и притеснений Рабана могла уцелеть лишь горстка фрименов». Хават молча глядел на барона. «Горстка, не более», — повторил барон. «Только в прошлом году Рабан уложил шесть тысяч». Хават по-прежнему молча глядел на него. «И в предыдущем году девять тысяч». — продолжил барон. — Из Сардуукары до отлета не менее двадцати тысяч. «Каковы потери Рабана за последние два года?» — спросил Хават. Барон потер пухлые щеки. «Ну, рекрутов он нахватал, конечно. Его агенты зазывали такими посулами и...» «Можно считать тысяч тридцать для круглого счета?» — спросил Хават. «Пожалуй, многовато», — сказал барон. «Напротив». — ответил Хават. — Я, как и вы, умею читать между строк в отчетах Рабана. А вы, безусловно, не могли ошибиться в оценке моих отчетов от наших агентов. «Аракис — свирепая планета», — отвечал барон. «И потери в бурях... Мы знаем цифры этих потерь», — сказал Хават. «Так значит, он потерял тридцать тысяч?» — возмущенным тоном переспросил барон, побагровев от негодования. «По вашим собственным подсчетам, — сказал Хават, — его солдаты перебили 14 тысяч человек, потеряв за два года вдвое больше. Вы сказали, что сардуукары сообщили о 20 тысячах человек, может быть, немногим больше, и я видел ведомости их отправки с Саракиса. Если они перебили 20 тысяч, их потери составили 5 за одного фримена. Ну, барон, вам эти цифры что-нибудь говорят?» Холодным тоном барон отметил: "Это твоя работа, Минтад. Что же они значат?" "Я передал вам результаты подсчёта произведённого Дунка на Майдаха в том Сиччи, что они посетили", сказал Хават. "Всё сходится. Если таких селений Сиччи у них всего 250, тогда на планете живёт около 5 миллионов фрименов. А я считаю, что их по крайней мере в два раза больше". На подобной планете приходится расселяться подальше друг от друга. «Десять миллионов!» Щеки барона задергались от изумления. «По меньшей мере». Барон поджал пухлые губы, глаза бусинки пристально глядели на Хавата. «Неужели это результаты расчета?» — удивлялся он. «Как могло случиться, что мы не заметили столько народа? Мы даже не сократили хоть на сколько-то прирост населения». продолжил Хават. Просто отсеили горстку менее удачливых, оставив сильных набирать новую мощь. Как на Салузе Секундус. Салуза Секундус, рявкнул барон. Какое отношение всё это имеет к планете тюрьме императора? Человек, переживший Салузу Секундус, оказывается выносливее остальных, ответил Хават. И если как следует обучить его владеть оружием, чепуха. Иsto e slov sleduyet, chto mne nuzhno zanyat'sya naborom voisk iz frimonov, posle togo, kak moy plemyannik khoroshënko ikh pridushit. Havat yedko progovaril. A svoi sobstvennye voyska vy ne prizhimayete? Nu, ya, no ugnetenie vesh' otnositel'noe. K vam v soldaty idut lyudi poluchshe prochikh, tekh, kto ikh okruzhayet, a? U nikh yest' dovol'no nepriyatnaya alternativa sluzhbe v voiskakh barona. «А?» — барон умолк, рассеянно глядя перед собой. «Возможно, или же Рабан и впрямь невольно дал дому Харкононов мощнейшее оружие». Наконец он сказал. «А как увериться в преданности таких рекрутов? Я бы формировал из них небольшие части, не более взвода», — сказал Хават. «И перестал бы их притеснять и изолировал, но так, чтобы обучающий персонал понимал их». Лучше всего брать инструкторами тех, кто прошёл уже этой дорогой. Я бы внушал им как мистическую идею сознание того, что их планета тайный тренировочный центр для воспитания сверхвоинов, и чтобы всё время они могли видеть то, что доступно высшему существу: обеспеченная жизнь, красивые женщины, прекрасные дома, словом, что не пожелают. Барон начал кивать. Так живут на родине Сардуукары. Рекруты, рано или поздно начинают убеждаться, что существование подобной планеты оправдано, раз она воспитала их элиту. Простой солдат Сардуукар ведёт образ жизни во многом возвышенный, как и члены великих домов. "Это мысль", прошептал барон. "Значит, вы начинаете разделять мои подозрения", поинтересовался Хават. «И когда все это началось?» — спросил барон. «Ах да, вот еще! Откуда происходит сам дом Карина? Жили на Салузе Секундус люди до того, как император послал туда первых каторжников? Даже герцог Лето, кузен императорского дома по женской линии, не был в этом уверен. Такие вопросы нежелательны». Глаза барона оживленно блеснули. «Да!» Секрета берегали весьма тщательно, использовали все мыслимые способы. Кстати, а что здесь скрывать? перебил его Хават. Что у поддешах императора есть планета Тюрьма, все это знают. Что у него есть граф Фенринг, вдруг выпалил барон. Хават нахмурился, удивлённо поглядел на барона. Что? Граф Фенринг? Несколько лет назад в день рождения моего племянника пояснил барон. Этот императорский щеголь граф Феннеринг заявился сюда в качестве официального наблюдателя, чтобы, ха, заключить деловое соглашение между императором и мной. Так я, э, в одном из разговоров, кажется, сказал ему, что хотел бы сделать из Аракиса собственную тюремную планету. Фенринг, что именно вы ему сказали, вспомните, строго сказал Хават. Вспомнить? Это было уже давно, ми лорд Барон. Если вы хотите использовать меня наилучшим образом, не скрывайте от меня информацию. Разве этот разговор не был записан? Лицо барона потемнело от гнева. Ты столь же скверный человек, как и Питер. Мне не нравится идти Питера уже нет с вами, ми лорд, сказал Хават. Кстати, что именно произошло с Питером? Он стал чересчур фамильярен. Тоже решил требовать от меня слишком многого, огрызнулся барон. Вы заверяете меня, что попусту не расходуете полезных людей, сказал Хават. Зачем тратить моё время на угрозы и болтовню? Что вы хотели рассказать мне о вашей беседе с графом Фендрингом? Барон медленно подавил гнев. Ну, подумал он, когда придёт твоё время, я напомню тебе эту манеру разговаривать со мною. Да, я припомню её тебе. Минутку, сказал барон, вспоминая разговор в большом зале в конусе тишины. Я сказал ему примерно так: Император знает, что кровопролитие в определённой степени всегда помогает делу. Разговор шёл о наших потерях среди рабочих. А потом я сказал, что есть ещё один способ решения проблемы ракиса, и что меня вдохновляет своим примером императорская планета Тюрьма. "Ждём на кровь", чертыхнулся Хават. И как же ответил Фенринг? Тогда-то он и принялся расспрашивать о тебе. Хават откинулся назад, задумчиво закрыл глаза. Так вот, почему они заинтересовались Аракисом, сказал он. Ну что же? Раз так случилось, он открыл глаза. Теперь император должно быть на шпиговал Аракис шпионами 2 года. Но ведь не моё же невинное предложение. В глазах императора ни одно предложение не является невинным. Какие инструкции получил от вас рабан? Ему было велено заставить Аракис трепетать перед нами. Хавадкачнул головой. Теперь барону остаются две возможности: или вы перебьёте туземцев, вырежете их совсем, или полностью перебить всю рабочую силу, или вы считаете, будет лучше, если император и те из великих домов, что поддерживают его, Явется сюда и для профилактики выскоблет Гаеди Прим, как пустой горшок. Барон внимательно посмотрел на своего ментата и произнёс: "Он не посмеет, разве? Что ты мне предлагаешь?" Губы барона трогнули. "Отрекись от собственного племянника, драгоценнейшего раббана. Отре-" Барон умолк на полуслове, недумно поглядел на хавата. Не посылайте ему впредь ни подкреплений, ни помощи. На все его сообщения отвечайте лишь, что уже прослушали о его художествах на Аракисе, и как можно скорее собирайтесь лично поправить положение дел. Я устрою, чтобы некоторые из ваших депеш попали в руки императорских шпионов. Но специи, налоги, требуйте свою баронскую долю, но не свыше того. Будьте теперь осторожны. С Рабана выскивайте лишь конкретные суммы. Мы можем, барон повернул руки ладонями вверх. Но как мне увериться в том, что этот хорёк племянник не на ракисе? У нас остаются собственные шпионы. Нужно сообщить Рабану, что если он не обеспечит нужные поставки специй, вы сместите его. Я знаю своего племянника, ответил барон. Когда он круче навалится на население, конечно же, отрезал Хават. Вы же и не хотите инова. Просто не нужно пачкать собственные руки. Пусть рабан подготавливает для вас вторую салузу секундус. Нет нужды даже посылать туда осуждённых. У него и так есть всё необходимое в виде местных. Если рабан будет усердствовать, чтобы выполнить ваши нормы поставок, у императора не будет оснований для подозрений. Вот вам достаточная причина ещё сильнее прижать эту планету. И вы, барон, ни словом, ни делом не дадите оснований заподозрить меня в мотивы. Не удержавшись, барон добавил нотку лукавава восхищения в собственный голос. Ах, хават, сколь же ты изобретателен. А теперь как поступать с Аракисом и воспользоваться результатами работы Рабана? Проще всего, барон. Если вы просто будете каждый год чуть повышать норму поставок специй, всё произойдёт само собой. Объём добычи снизится, и вы сможете сместить рабана и взять власть на себя, чтобы поправить дело. Получается, сказал барон. Но я уже начинаю уставать от этих дел. Для Аракиса я готовлю другого правителя. Хават посмотрел на жирное круглое лицо. Помедлив, старый солдат и шпион качнул головой. «Фейдраута. Ну что же, теперь есть причина для притеснений. Вы и сами весьма изобретательны, барон. Возможно, мы сумеем объединить обе схемы. Ваш Фейдраута явится на Аракис спасителем? Да, он может привлечь симпатии населения». Барон улыбнулся и подумал. «Интересно, а как все это согласуется с тайными планами самого Хавата?» Видя, что барон более не нуждается в нём, Хават поднялся и вышел из комнаты с красными стенами. Он шёл и думал, что во все расчёты, касающиеся Аракиса, впутывалась возмутительная неопределённость их религиозный вождь, о котором дал ему знать Гарни Холик из своего укрытия у контрабандистов. Этот самый Муаддиб. Быть может, не следовало советовать барону оставить эту религию в покое. даже если ею увлечётся народ впадин и грабинов. Но ведь все знают, что притеснение служит религии на пользу. И он вспомнил, что Холик сообщил ему о тактике фрименских отрядов. Она отдавала холикам и айдаха, даже самим хаватам. Возможно ли, что айдаха всё-таки уцелел, подумал он. Впрочем, интересовало его не это. но он боялся задать себе другой вопрос, куда более важный. Мог ли выжить Пол? Он знал, сам барон был уверен, что все Атрейдесы погибли. Он признался, что ведьма Гессеритка была его оружием, а это значило смерть всем, включая ее собственного сына. «Откуда у нее эта ядовитая ненависть к Атрейдесам?» — подумал он. «Словно моя...» До драгоценнейшему барону. Смогу ли я нанести своему врагу столь же смертельный окончательный удар?